«Странно», — сказал Аббат с горькой усмешкой, — «что при вашей бедности и после года, проведенного в семинарии, вы еще способны на такое благородное негодование. Вы должно быть совсем слепы. Или это голос крови?» — проговорил Аббат в полголоса, как бы рассуждая сам с собой. «Что странно», — прибавил он, глядя на Жульена. «Так это то, что маркиз знает вас. Не знаю откуда. Для начала он дает вам и луидоров жалования. Человек этот действует всегда под влиянием каприза. В этом его главный недостаток. В спорах с вами он способен на ребячество. Если он останется вами доволен, оклад ваш может со временем возрасти до восьми тысяч франков. Но вы, конечно, понимаете».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 Его предок был придворным и удостоился чести быть казненным на Гревской площади 26 апреля 1574 года за политическую интригу. Вы же сын Верьерского плотника и, кроме того, состоите на жаловании у его отца. Взвесьте хорошенько эту разницу и изучите историю этого дома по книге «Морери». Все листицы, бывающие у них на обедах, по временам делают, как говорится, тонкие намеки на нее. «Обдумывайте хорошенько свои ответы на шутки графа Норбера де ла Моле, командира эскадрона гусаров и будущего пэра Франции, и не приходите потом ко мне с жалобами». «Мне кажется», — проговорил Жульен, весь вспыхнув, «что я не должен даже отвечать человеку, который меня презирает».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 «Конечно, все прихлебатели этого дома станут клеветать на вас. Но тогда явлюсь на сцену я. Атсум кви фечи. Я совершил это. Латынь. Я скажу, что решение это исходит от меня».